Прошло несколько дней. В тихой маленькой гостиничке в одной крохотной стороне матушка-ветровоск сидела за столом и с глубоким подозрением рассматривала стоящее перед ней блюдо. Хозяин порхал вокруг с отчаянным выражением человека, который догадывается, что от нынешних гостей ничего хорошего ждать не следует. — Добрая, нехитрая домашняя еда, — сказала матушка. — Вот и все, что мне надо. Вы меня знаете, я не из привередливых. Хоть кого спросите, любой скажет, что я не из привередливых. Просто хочу обычной пищи, чтоб поменьше там жиру и всякого такого. А то бывало че жалуешься, что в салате что-то не то, а потом оказывается, нет, это как раз то, что ты и заказывала. Нянюшка Як заткнула салфетку за ворот платья и ничего не ответила. Взять, к примеру, ту забегаловку, где мы вчера останавливались, продолжала матушка Ветровозка. Если подумать, ну что такого особенного может случиться с сандвичами, верно? То есть я имею в виду с обычными сандвичами. Во всем свете, казалось бы, нет еды проще. Так нет ведь? Эти чужеземцы даже сандвичи криво готовят. Ха! Они называют их не сандвичами, матушка, сообщила Магрот, не сводя глаз со сковородки хозяина. Они называют их... Кажется, они называют их бутербродами. «А по-моему, все было очень вкусно», — сказала нянюшка Яг. «Особенно мне селедка солененькая понравилась». «Зато они, похоже, решили, будто мы и не заметим, что верхнего куска хлеба не хватает», — торжествующе воскликнула матушка. «Ну я уж им высказала все как на духу. В следующий раз сто раз подумают, прежде чем лишать честных людей куска хлеба, который принадлежит им по праву». «Это точно!» — мрачно согласилась Маград. «Терпеть не могу, когда порядочной еде дают всякие там дурацкие названия, и людям даже не понять, что они едят!» — фыркнула матушка, твердо решившая до конца изобличать недостатки чужеземной кухни. «Человек должен есть то, что знают. Название должно быть простым. «Бикс Мак» или... или... «Фикс Маслом» — рассеянно помогла нянюшка. Она с нетерпением наблюдала за созреванием булочек. «Вот именно. Достойная, честная пища. А взять то, что мы ели на обед?» «Ничего не скажу, вкусно!» — милостиво согласилась матушка. «Разумеется, в заграничном смысле этого слова». «Так они же назвали это Куйсес де Гриноль. А кому ведомо, что сия означает?» «Лягушачьи лапки», — не подумав, перевела нянюшка. Тишину заполнило необычайно потяжелевшее дыхание матушки. Лицо Магрот стремительно залила зеленоватая бледность. Ситуация была критической. Давно уже нянюшке Ягни приходилось соображать так быстро. «Конечно, это были не настоящие лягушачьи лапки», — поспешно исправилась она. «Но это вроде как ежики. Там же не настоящие ежи, а на самом деле мясной фарш и хлеб. Просто название такое смешное». «Не вижу ничего смешного», — заявила матушка. Она повернула голову и посмотрела на булочки. «По крайней мере, булочки им вряд ли удастся испоганить», — сказала она. «Как они, кстати, в здешних местах называются?» «Куросаны, вроде бы», — ответила нянюшка. От комментариев матушка воздержалась. С мрачным удовлетворением она принялась наблюдать за хозяином гостиницы. Тот, наконец, довел булочки до ума и наградил матушку-ветровоз доброжелательной улыбкой. «Ага, сейчас, жди!» — хмыкнула она. «Они у него там бухнут? Одни боги знают, что внутри понапихано, а он еще надеется, что мы их будем есть».